Выбор финальный. Около девяти месяцев спустя. Екатерина. Целую крохотные ножки и осторожно надеваю на малыша костюмчик нежно-голубого цвета. И хоть моему сыночку всего три месяца, но сегодня он будет выглядеть настоящим джентльменом. Декоративная бабочка, имитация жилетки поверх человечка и берет, который мальчик так и норовит стащить с головы. Но ручки ещё не слушаются его должным образом, а движения хаотичны. Однако малыш не сдаётся, упёртый, как и его отец. Тем временем Машенька не отходит от нас ни на шаг, ковыряет бантик на своём бело-розовом платье. Внимательно наблюдает за каждым моим действием, повторяет излюбленное ляля -ля и улыбается. Коля, милая, Коля Учу ее правильно произносить имя брата, а она лишь звонко смеется. Дима был счастлив, когда узнал, что у нас мальчик. Хоть до последнего и утверждал, что пол ребенка не имеет значения, однако я видела, как сильно он ждал наследника. Дочь и сын. Разве не идеально? Вызвался присутствовать на родах, словно хотел проследить, чтобы ему ребенка не подменили. Потом на радостях раздавал благодарности в конвертах всем врачам. А из выписки его всё устроил настоящий праздник. Разве что фейерверка не было. Хотя безумного папашку и такая мысль посещала. Я же на тот момент хотела только домой и отдохнуть. Однако сейчас, оглядываясь назад, я с нежностью вспоминаю заботу Димы в сложные для нас всех дни. Он помогал мне бессонными ночами, поддерживал, скупал антиколиковые соски для Коли, заваливал и его, и дочь игрушками, а меня цветами. Стремился превратить нашу семейную жизнь в рай, только не понимал, что я и так безгранично счастлива с ним и детьми. Имя для Коли выбирала я и решила назвать его в честь отца Димы. На тот момент они как раз помирились, выяснили всё между собой и заодно побороли общего врага. Один Щукин опасно, но двое вовсе ядерный взрыв. Я не знаю деталей, Но буквально через пару месяцев после того, как мы удочерили Машу, прогремела сенсационная новость о том, что Емельяненко задержали на взятке прямо на рабочем месте. Дальше срок и лишение права занимать какую-либо должность в органах власти. Хоть Дима до последнего отрицал свою причастность, но мне не трудно было сложить все факты воедино: частые переговоры с другом из органов, долгие беседы с отцом в закрытом кабинете. Загадочная ухмылка на лице мужа. В конце концов, мне удалось припереть к стенке невыносимого Щукина и выудить чистосердечное признание. Я всего лишь представил, на что бы повёлся я сам, и организовал такую подставу Емельяненко, мимо которой он просто не смог пройти. А ребята из отдела по борьбе с коррупцией совершенно случайно оказались в нужное время в нужном месте, гордо рассказал Дима. Он никогда не выйдет на меня, котёнок. Да и не до этого ему будет. Суды, приговоры. В общем, отработано идеально. Не переживай. Вы в безопасности теперь, котята. Дима всё так же неисправим. Их хоть делает всё ради нас, но всё равно за ним нужен глаз да глаз. Ушлую натуру туру щукинах перебороть сложно, но для этого у Димы есть я. Улыбаюсь своим мыслям, но отвлекаюсь на звук открывающихся дверей. Котёнок, я дома. Дома. Слышу запыхавшийся голос мужа. И я не опоздал, почти. Довольный появляется на пороге, приближается ко мне и с тихим: "Я скучал", целует в щёку. Тут же переводит внимание на Машу и подхватывает её на руки, чмокая в лоб и вызывая звонкий детский смех. Не отпуская малышку, наклоняется к Коленьке, чтобы поцеловать и его. В очередной раз отмечаю, что Дима не делит детей на родного и чужого, одинаково любит обоих. И это дорогого стоит. Успел же, уточняет муж, поглядывая на часы. Ну, как тебе сказать? Ты был на грани, хихикаю и и чмокаю любимого. Я, между прочим, с заседания сессии сбежал», — гордо поднимает подбородок. Это, по-твоему, ничего не значит? После того, как удалось избавиться от Емельяненко, Дима сразу же вернулся в совет. Алексеев принял его без лишних вопросов. Глава города, как оказалось, всегда нормально относился к Щукину, хоть и не кричал на каждом шагу о своей готовности оказать помощь. Просто делал, молча и спокойно, подставлял дружеское плечо в трудную минуту. Алексеев помог Диме восстановить кандидатуру на выборах. И хоть на основные Щукин не успел, зато победил на дополнительных. Депутаты из народа люди не забыли, поэтому охотно отдали за него свои голоса. Но главное, Дима добился своего. Каким бы тернистым ни был его путь к власти. Да и сейчас ему приходится нелегко, потому что я прочно стою на страже его совести. Ему даже пришлось перепрофилировать свой бизнес, забыв о рейдерстве и прочих грязных схемах. С сессий сбежал. Пфф. Это значит только то, что хреновый из тебя политик, доносится насмешливый голос Щукина старшего. Николай приехал из-за границы буквально на пару дней чтобы не пропустить крещение внуков. На последнем настоял Дима, потому что всё должно быть по-человечески. Сегодня как раз и должно состояться это долгожданное, особенно для Машеньки событие. Крестить мы решили сразу обоих детей, потому что ничего не знаем о прошлом нашей малышке. Да и не нужно. Её жизнь началась с нуля, с нами, в любящей семье. «Да брось! Если очень нужно, там за меня кнопку тыкнут будто ты сам не знаешь, смеётся муж. Щукин старший явно собирается съязвить что-то в ответ, но его прерывает моя мама. Так, готовы? Поехали, командует бодро. Сегодня она главная, потому что разбирается в религиозных тонкостях лучше всех нас. Именно мама выбирала храм, беседовала с батюшкой, готовила всё необходимое к крещению. Мы с Димой лишь покорно соглашались, ведь сами далеки от подобного. Вот и сейчас мы полностью доверяем ей. Дожидаемся Эльвиру, которая выглядит особенно хорошо сегодня, и все вместе едем в храм. Таинство проходит весьма долго, но Машенька и Коля стойко выдерживают все его этапы. На удивление даже не капризничают, с интересом рассматривают обстановку, улыбаются и даже на окунание реагируют без криков. Более того, к моменту окончания крещения и дочь, и сын выглядят счастливыми. Утомлённые впечатлениями, по дороге домой дети засыпают прямо в автокреслах. Мы с Димой едем молча, лишь переглядываемся время от времени. Муж кажется мне подозрительно задумчивым и немного взволнованным, при этом не произносит ни слова. И только когда мы оказываемся во дворе и выходим из машины, Дима вдруг притягивает меня к себе и нежно целует. Кать, неожиданно зовёт, всматриваясь в моё лицо. Давай обвенчаемся. Прессу позовём и рейтинг тебе поднимать будем. Не сдерживаюсь от издёвки. Котёнок, я же серьёзно, строго укоряет меня муж. Нормальной свадьбы у нас не было, так хоть венчание по всем правилам проведём. Если ты сейчас собираешься сделать мне запоздалое предложение, то звучит оно странно, усмехаюсь я. Дима гипнотизирует меня взглядом. А потом вдруг улыбается загадочно. Словно по волшебству в его руках появляется бархатная коробочка. Я задерживаю дыхание и закусываю губу, стараясь не слишком демонстрировать своё ликование. Пусть Дима понервничает немного. Котёнок, я люблю тебя. Будь моей. Заявляет серьёзно, надевая на мой пальчик кольцо. Моей и точка. В этом весь Дима, мужчина, не терпящий полумер всё или ничего. Я и так твоя, Дима. Сдаюсь я о Саматонов в его медовом взгляде. Люблю. Обвиваю руками его шею, прижимаюсь к родному мужчине и замираю, потому что не хочу отпускать никогда.